28. -е. Форт Белвар, Вирджиния. Настоящее время. Зик очнулся в машине. В голове гудело. «Где я?» Он облизнул губы, осмотрелся. «Водительское сиденье. Рядом никого нет. Мир перед глазами размыт, словно глядишь сквозь марлю». Зик пинком открыл дверцу. «Машина. Серый седан, на котором он приехал на базу». Сзади музей. Он пробрался в него, как Индиана Джонс. И... Нола. Это Нола виновата. Напала на него. Черт, что у нее было на руке? Что-то вроде перчатки Тазера. Ей полагалось сидеть за пределами базы, ждать, пока Зиг не откроет... — Ёрш твою медь! Сейф! Зеленая коро... Зиг похлопал по груди, потом по карманам как человек, забывший, куда положил ключи. Он все вспомнил. Резко обернулся. Вот она, на твердом покрытии, недалеко от колеса, рядом с капельками крови. Коробка была открыта. Несколько мелков высыпались наружу и лежали рядом. Даже при повторном рассмотрении Хутлер не таил в себе никаких сюрпризов. Коробку никто не подобрал. Очевидно, ноли не было до нее дела. Зига охватила ощущение, какое обычно сопутствует последним приготовлением трупа к похоронам. Когда форма уже одета, медали пристегнуты, все мелочи учтены, и остается только оценить общий вид. Старый дурак! Ноли не нужна ни жестянка, ни мелки внутри. Тогда зачем она попросила тайком достать их из сейфа? Чтобы посмотреть, кто на это клюнет. Зига использовали как наживку. Благодаря его наивности и желанию вернуть долг, прийти на помощь или что там еще, Нола получила то, что хотела. Зиг тоже получил. Как ее назвал широкомордой? Чудовищем. Сказал, что именно Нола виновата в авиакатастрофе. Можно ли ему доверять? Зиг не мог заставить себя поверить. Да и, по правде говоря, заявлению незнакомца не хватало логики. Нола неспроста ездила на Аляску. Она что-то увидела там или обнаружила, и находка заставила ее отложить вылет. К чему ломать голову, виновата она или нет? Зачем он ее преследовал? Зачем вообще согласился сюда поехать? Зик убедил себя, что желал установить истину потом вбил в голову, что он в долгу перед Нолой за спасение дочери, после чего принялся повторять про себя эти мысли каждый день. Вызывал из памяти образ погибших юных солдат, безвинных душ, которых утром несли в гробах под американским флагом, их рыдающих матерей и отцов, и еще директора библиотеки Конгресса, а также молодой женщины, чье тело приводил в порядок вчера вечером. Камиллы Уильямс, 27 лет, из Айовы. Ее труп забрали люди, которые хорошо ориентировались на базе в Довере и имели самый высокий уровень доступа в армейской системе безопасности. Не в том ли все дело? Или же он просто хотел сохранить целостность собственного прошлого? Вроде как, если Нола останется невинной и беспорочной, не утратит героический ореол, Ну и дочь его будет и дальше пребывать в стерильном склепе памяти, в котором он хранил ее последние 10 лет. Разбираться в этих мыслях сейчас не было времени. Так или иначе, требовалось довести дело до конца. Зиг нуждался в ответе, реально желал возместить долг. Нужда — точное слово. Личная заинтересованность одно, но ведь кто-то же устроил авиакатастрофу на Аляске, погубив семь человек. И ответ на этот вопрос, по мнению Зига, мог дать лишь один человек. Оставалось его разыскать. Зиг достал из кармана телефон и ткнул пальцем в приложение RF Track. На экране появился маленький красный треугольник и сообщение «Идет сканирование». Как только нового погибшего доставляли в довер, на тело немедленно прикрепляли ультрасовременную радиометку для каталогизации и учета местонахождения. Моргу случалось принимать жертвы массовых катаклизмов. В суматохе тела могли потерять или перепутать. Подобного нельзя допустить. Пока они с Нолой ехали к ее мастерской, Зиг сунул в карман ее зимней куртки запасную радиометку. «А что такого?» Нола попросила его проникнуть на охраняемый военный объект. Зик, конечно, глуп, но не настолько. Устанавливается контакт. Красный треугольник замигал. На экране появилась карта. Местоположение установлено. Зик, прищурившись, посмотрел на карту, с грустью припомнив те времена, когда не нуждался в очках для чтения. Знакомые улицы. Вашингтон. И пятиконечное здание тоже знакомо. Пентагон. — Нола, что у тебя на уме, черт возьми?